Глава 51. Буквально через полчаса Геннадию стало значительно лучше. Он активно жестикулируя и выкуривая сигареты одну за другой, рассказал о своем участии в деятельности Вечности. Оказалось, чтобы не поддаваться влиянию наркотических средств, ломающих волю и психику, инженер разработал ингибитор, использование которого, к сожалению, после длительного употребления приводит к неприятным последствиям. Из-за этого у него появились приступы безумия, и именно этим объясняются пять замков в коморке. Когда он в неистовом состоянии, то открыть может только три. Инженер предложил Виктору остаться у него, но Витя решил не рисковать и вернуться в свою новую старую квартиру. Оплата картой в маршрутке не прошла. Видимо, на счету оставалось не больше 80 рублей. Хватило только на дорогу в один конец. Вот же, блин, подумал Витя. Постоянно сам себе сложности создаю. Он, прокручивая если бы в голове, решил, что смирись он со своим финансовым положением в день рождения и оставь деньги альтернативному себе. Было бы лучше. Сейчас бы пригодились. Наверное, так все и устроено. Минутная слабость Обязательно откликнется в будущем упавшим роялем. Расплатившись припасенной мелочью, он подошел к дому и остановился у подъезда, рассматривая стаю голубей. Кто-тоserdeбольный то рассыпал пшено дугой, но птицы почему-то клюют его только в одном месте, толкаются, выдергивая зернышки друг у друга, и ни одна не повернула голову в сторону. А ведь там, всего в шаге от них, намного больше еды. Но нет, никто не видит дальше собственного клюва, как люди, ей-богу. Всем надо только то, что есть у других. Если толпа говорит: "Делай так", то принимаешь это как нерушимую истину и даже не задумываешься о том, что никто не запрещает повернуть голову, посмотреть, а как еще можно? И ты продолжаешь толкаться, хочешь вырваться вперёд и наесться досыта, Но на всех все время не хватает, поэтому остаешься голодным и коришь судьбу за то, что остальные более проворные и сытые, а ты нет. А надо было что? Просто повернуть голову и увидеть другую возможность, ту, которую не замечает толпа. Ведь чаще всего зерно рассыпано дугой. Виктор зашел в чужую холодную квартиру и решил вопреки привычке принять ванну. А не просто помыться под душем. Он набрал горячей воды, разделся и размотал забинтованную ногу. Окунувшись в воду, почувствовал, как тепло разлилось по чужому телу. На кране нет привычного металлического фильтра, оттуда смотрит тьма. Совершенно не такая, как в хрониках, еще юная, немного пятнистая Может быть, пройдет время, и она выскользнет из крана, заполнит ванную комнату и поглотит все, каждый предмет и любой источник света. Витя вглядывался в маленький темный кружочек. Постепенно пространство вокруг стало размытым, нечётким. Предметы больше не представляли какую-либо ценность и не несли смысла. Остались только он И маленькая тьма, которая хочет вырасти. Я, Третон, прошептал он, играя в гляделки с краном. И я тебя не боюсь, вспомнил Витя нескончаемый мрак и жёлтые окошки дома Велеса. Я признаю тебя, уверенно произнес он, отчего то подумав, что даже такая сущность, как тьма, может испытывать одиночество. Все ее боятся, избегают и осуждают за отсутствие света, но ведь она тоже часть бытия. Я хочу попасть в хроники вечности, подумал Витя и прикрыл глаза. Незнакомое тело расслабляется, осознание пытается выбить его в реальность, визуализируя то ругающуюся мать, то Оксану полную презрения, то отца с ненавистью в глазах. Нет, Он усмехнулся, представив, как останавливает руку матери, когда та хочет дать ему пощечину. "Нет", говорит Оксане, показывая, что неправильно осуждать людей просто за то, что они отличаются от тебя. "Нет", отвечает отцу на оскорбление, решительно отказываясь быть таким, как он, и больше не позволить назвать себя психом. Призраки прошлого рассыпаются в пыль. И Виктор слышит перекатывающийся от стены к стене смех. Он ли смеется? Наверное, я хочу попасть в хроники вечности, повторяет Витя, но сознание не спешит его отпускать. Оно показывает, как рушится реальность. Он будто бы смотрит на свой город сверху, видит огромный взрыв в центре. Вспышка, и поднимается ветер, который сносит все на своем пути. Один за другим исчезают дома, поглощенные взрывной волной. Люди разлетаются в разные стороны, и там, где прошел свет, остается только черная глубокая пустота. "Нет", мысленно говорит он уверенным голосом. "Будущее еще не прошло". Силой мысли возвращает дома и людей на свои места, сворачивает взрыв и смотрит на оживленный город. Представляет, как поднимается выше. Видит сосновый лес, посёлок, где живет мать. все на месте. Автомобили ездят по трассе, сворачивают на заправки. Верхушки деревьев колышутся в потоках ветра. Еще выше ровные прямоугольники коричневых полей и лесополосы, ветееватые линии темно синих рек. Чёткий круг стадиона и тысячи десятки тысяч маленьких кирпичиков жилых домов. Ещё выше. Чем дальше от городов, тем больше зелени. Он видит континенты планеты без как на карте, линий государств, границы материков с океаном, кое-где скрыты облаками. Сколько же на Земле воды. Вот так живёшь по инерции, ютясь в тесной маленькой квартиёрёнки считая, что ухватил удачу за хвост и совершенно не отдаешь себя отчета в том, какой изумительный мир находится за пределами твоего бетонного домишки. Все, что ты видишь каждый день примитивные коробки, одна на одну поставленные, да люди, которые как голуби не видят дальше собственного носа. Я тритон, действующий администратор миров. Он стремительно проносится мимо планеты звезд сквозь космический мусор. Хочу попасть в хроники вечности. Его втягивает в черную дыру так сильно, что он, кажется, сначала делается плоским, потом вытягивается в другом измерении, а дальше и вовсе сжимается в миниатюрный шар, впитывая черноту и тоже становясь тьмой. Он чувствует, что теперь в нем нет лишних пробелов и пустот. Теперь он цельная сущность. Витя плавно открывает глаза. Он находится в коричневом двумерном квадрате без теней и объема. На полу сидит Иван, одна нога которого уже превратилась в такую же тряпочку, как и руки. Только кожа, никаких костей и мышц. Рот находится почти на шее, и из его левого уголка стекает слюна. На фоне помещения Велис пока выглядит объемным, настоящим, а оттого еще более пугающим. Виктор присел рядом с Иваном и едва касаясь, похлопал его по плечу, слегка затронув остатки руки. Мы все поправим, мягко прошептал он, глядя в узкие, расплывшиеся по лицу глаза. Велис захрипел и спросил, нашёл ли Витя ему ученика. Нет. Ответил Виктор, сцепив зубы. И он глянул в сторону. Извини, что не придавал значения твоим словам, о своих бедах дурак думал и хорошего человека загубил. Велес вздохнул и, видимо, хотел прикрыть глаза, но не получилось. Веки не дотягивались до белых уголков глаз, которые уже сползли почти на уровень носа. Витя рассказал, что он узнал номер мира, с которого всегда начинается утилизация остальных, и что второй собственник его мира куда-то пропал. Исчез. Попаданец прохрипел Велес и закашлялся. Витя вспомнил фильмы и книги про путешественников по мирам и скептически улыбнулся. Попаданец. Повторил Иван и добавил: "Надо его вернуть" и перезапустить всю систему. Вспомнив, что для перезапуска требуется энергия, Витя испуганно глянул на него. Если при восстановлении одной реальности Велес превратился в это полуживое месиво, то что будет при перезапуске всей системы? И даже страшно подумать, какой мощности в этом случае должен быть источник. Я допишу проверку, чтобы при рестарте история не повторилась с паузами проговорил Иван, пока Витя озадаченно его разглядывал. Так, серьезно сказал Виктор, желая утвердить план действий. Ты дописываешь проверку, я нахожу попаданца, возвращаю его в мой мир и перезапускаю систему, да? Велес попытался отрицательно мотнуть головой, но она резко упала на остаток правого плеча. Он попробовал поднять ее обратно, но лишь сдавленно просепел: Я перезапускаю систему, хрипло сказал он. А ты сможешь? Витя аккуратно двумя руками попытался вернуть голову Ивана в вертикальное положение, но та все равно заваливалась набок. Велес косо кивнул и добавил: Только быстрее. Пожалуйста. Уточнив Можно ли оставить Ивана в таком состоянии? Виктор представил свой письменный стол и черное кожаное кресло. Велис сказал, что по ощущениям он еще около суток точно продержится, а значит, времени очень мало. Нужно спешить. Сделав шаг в желтый прямоугольник, Витя с радостью обнаружил свое рабочее пространство. Без лишнего интерфейса, только ноутбук, кресло и стол. Вокруг тьма. внизу, вверху, по бокам. Он немного заволновался, осознав, что пола под ногами тоже не видно, но почувствовав, что ходит по твердой поверхности на уровне своего минимального набора мебели, успокоился. Решительно выдохнул, потер ладони и обратился к голосовой помощнице. Ты не против, если я назову тебя Виктория? Я Виктория. Жизнерадостно, ответила невидимая девушка. Приятно познакомиться. Ты готова побеждать? Да, Тритон. Давайте действовать. «А она усмехнулся Витя. Не такая, как учитель. Ей похоже имя в радость. Открыть наблюдательный центр, отобразить мир 17570102051991А, скомандовал Витя и сделал несколько стремительных шагов с закрытыми глазами, представляя, что перемещается в помещение осьминог, как волшебники, с платформы 9 и 3 четверти.